стало тихо, и в этой уже ничем не нарушаемой тишине Чемпосов продолжал. Он говорил о том, что цель Пепеляева — избавить народ от гнета, о том, что Пепеляев вскоре овладеет Якутском и пойдет походом дальше, на юг, и о необходимости обеспечить дружину подводами, продовольствием и одеждой, а сверх того — каждому записаться добровольцем. Правда, получилось у него это поспешно и как-то неубедительно. Люди молчали, пряча глаза, и невозможно было понять, слушают они или не слушают. Закончив речь, Чемпосов, не обращая внимания на председателя, передал слово Том Моту. «Вижу, некоторые из вас не совсем мне поверили. Вы слушайте сейчас вот брата Чичахова». Он бывший комсомолец, да еще сотрудник ЧК. Несколько дней назад он перебежал к нам из Якутска. Он вам расскажет, кто такие есть красные и почему он перебежал к Пепеляеву. Том Мот встал и привычно заправил гимнастерку. Среди студентов техникума он слыл за правским оратором. В политических спорах он был бойцом. В те времена нужные слова приходили на ум сами, нетрудное это было дело. Говорить о том, к чему лежит сердце. А теперь, не зная, с чего начать, Том м о д замешкался. Друзья, смотри-ка, парень отыскал т ы к и друзей. Братья, а теперь братьев. Оказывается, он нам родственник. Братья, — повторил еще раз Том м о д до недавних пор находился я среди красных. А теперь присоединился к Пепеляеву. Вы должны знать старика Аргылова. Так вот, я бежал к Белым с его сыном, Валерием. — Как? Тот злодей? Опять на полуслове осекся тот же звонкий голос. — Не расстрелян разве? — Ты хочешь спросить? Обратился Том Мот на этот голос. — Нет, не расстрелян. Когда его, как врага трудового народа, чекисты вывели на расстрел, я помог ему бежать. — Теперь ясно, какой ты молодец! — просипел старик с повязкой. — Не отвлекайся. Расскажи, почему перешел на сторону Пепеляева, чем посов заерзал на стуле. Если же рассказать, почему я перешел к Пепеляеву, то так. Я родился в бедной семье. Отец умер. «Рос в холоде и голоде, в постоянной нужде. Но посчастливилось мне учиться. Если бы я закончил учебу и стал учителем, то жил бы в достатке. Еще в детстве завидовал я ухоженным и упитанным учителям, живущим в чистых, по-русски построенных домах. Мечтал я быть похожим на них, но исполнению этой мечты помешали мне вот эти большевики». Если установится их власть, то я опять окажусь ровней неимущему народу, и даже хуже того, каждый бедняк будет цениться выше меня. Для большевиков ведь самый хороший человек тот, кто беднее всех, а хуже всех богач. Одним словом прекрасных, прощай, моя привольная жизнь, прощай, достаток и почет. Никак я не мог согласиться с таким исходом для себя. Поразмыслив, Прикинув так и сяк, я решился на побег. Брат Пепеляев, я верю, расправится с большевистской властью и вернет прежнюю жизнь, и тогда, как я уже говорил, я смогу достигнуть всего, к чему стремлюсь. Учился ты, чтобы богатым стать? Да, это так. Удивленный Чемпосов снизу вверх взглянул на Том Мота. Власть коммунистов мне не подходит, продолжал Том Мот. Уже несколько лет, как утвердилась эта власть по всей России. Может быть, вы думаете, что в России живут одни русские, это не так. Там живут несколько десятков разных национальностей, и везде верховодят коммунисты, а во главе у них Ленин, он живет в Москве. Ленин и партия коммунистов ведут такую политику. Угнетение одной национальности другой. Как это бывало при царской власти, не должно быть. Каждая нация должна получить самоуправление или собственную государственность. Все вместе вольются по доброй воле в состав Советского Союза. Якуты тоже получили самоуправление, то есть автономию. Прежде Якутией управлял царский губернатор, а теперь, говорят, станут управлять люди, которых якутский народ выберет сам. Недавно в Якутске прошел съезд советов. на котором были выбраны высшие руководящие органы управления всей якутской земли. Так кто, вы думаете, там заседал? И кого избрали? И заседали. И оказались выбранными одни лишь красные партизаны, сами коммунисты, г о л ы е беднота да батраки, не разбирающие где восток, а где запад. Там было немного и з старой интеллигенции, так и те стали подголосками коммунистов. главарями новой власти выбрали они аммоова ой юнского барахова ну там и прочих сплошь одних атаманов тех же коммунистов и смысл всех их докладов постановлений разных сводится к одному всех кто жил в холле и богатстве к ногтю, а беднякам их х а м н о ч и там дать приволье после этого мне стало понятнее не по пути мне с ними и вот я тут то Мот опасливо глянул в сторону Чемпосова. Тот молча ковырял пальцем в столешнице дырку от выпавшего сучка. «Можно задать вопрос?» Из заголов сидящих впереди высунулась неимоверно большая с лопату ладонь, а вслед за тем появился ее обладатель, небольшого роста, очень худой старик. «Не обессудьте за вопрос». Как говорится, коровы знакомятся через мычание, люди же через разговор. Что сделают с кабальными долгами? Ревкомовцы говорили, что долги эти все уничтожены. Теперь же, по слухам, их станут взыскивать опять. Мы из поколения в поколение не вылезаем из кабалы, поэтому хотим знать. Рассчитывая на то, что Чемпосов ответит сам, то Мот молчал, Но тот подтолкнул его локтем. — Спрашивают же тебя. — Ну, я не знаю, как распорядиться Пепеляев, — поднялся опять т о м о т Но на съезде Советов было сказано, что Кабала уничтожается, а те, кто будет вынуждать Кабале, будут отвечать перед законом и судом. — Вот это правильно. — Какие указания были там насчет х о м н а ч и т о в х а м н а ч и т о в т о м о т с опаской взглянул на ч е м п о с о в а Разговор клонился куда-то не туда. О хамночитах я уже говорил. Словом, говорят, что человек человека не должен угнетать. Вот так. Опустившись на стул с видом усталого человека, то м м о д вытер лоб и шепотом бросил чемпосову. Хватит с меня. А как с разделом земли просипел старик с повязкой? Том-мот опять взглянул на своего спутника. Тот сидел как каменный. — Я спрашиваю насчет земли! Старик с повязкой повысил голос и, подпираясь палкой, с трудом стал подниматься, собираясь подойти к столу. — Землю по количеству душ! — упавшим голосом ответил Том-мот, не вставая. — э э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э Так и не поднявшись на ноги, старик опустился на место. А налог тут Чемпосов резко вскочил. Для чего собрались вы? — Чтобы обсудить постановление съезда коммунистов или воззвание генерала Пепеляева. — Зачем же сердиться? — пожалел его старик с повязкой. — Сами рассказывали, вот мы и спрашиваем. — Я познакомил вас с воззванием генерала. Рассказал, в чем он нуждается. Те, кто хочет вступить в дружину солдатам или желает сделать пожертвование продовольствием, подводой, одеждой, записывайтесь у меня. За этим всем выйдут из слободы особо назначенные люди. Кто запишется в дружину солдатам, поедет с нами. Чемпосов достал чистый лист бумаги, крупными буквами выявил на нем добровольцы, провел под заголовком жирную черту и покосился на старикане куса, в а ж н о й сосредоточенности сидевшего рядом. Тот принял этот взгляд за понукание и беспокойно завозился на стуле. — Давайте, давайте! — торопит нас некус, — заметил кто-то с издевкой. — Раз ему не терпится, пусть записывается. д о якутска на одной ноге, он быстро доскачет. Кое-где сдержанно засмеялись. Засмеялся, выставив два, как заячьи рисцы зуба, и сам не кус. Постучав карандашом, о б с т о л Чемпосов спросил. — Я рассказывал, за что воюет дружина генерала Пепеляева. Все поняли? — Поняли, очень даже, — ответили ему. — Знаете, какая это большая честь — вступить в дружину солдатам. — Знаем, знаем, как же. — Кто записывается? Люди молчали, сутулись, и опуская головы. — Так есть кто-нибудь или нет? Чемпосов начал выходить из себя. О необходимости наибольшего числа добровольцев из среды якутов командующий не уставал подчеркивать при каждом удобном случае, поэтому вернуться с пустыми руками было никак нельзя. Сарбалахов вчера ему посоветовал наобещать с три короба, будто бы они добровольцу е м выдают сколько угодно мануфактуры, табаку, муки и другого. Но у него язык не поворачивался в один прием высказать столько лжи. — Так что же будем делать? — Генерала позвали, а когда он появился, показываем ему спину. — Что ты, право! Старик с повязкой опять задиристо выставил челюсть вперед. — Чего ты? Пристал к нам. Звали? Не звали мы его, сказано тебе. Приставай к тем, кто звал. Чёртов старик. Выискался. Ведливый такой на мою голову про себя выругался, чем посов. Ну тогда кто может выделить коня? Поясняю вторично. Кто сейчас отдаст одного коня, после войны получит двух. Опять нависла гнетущая тишина. Обе страны. Замолчали, как бы негласно с о с и з а я с ь в в ы д е р ж к и а ю я я Замучила прямо смерть! с х в а т и в ш и с ь за поясницу, встал сиплоголосый старик. — Ты бы, брат, и сам подумал, откуда у нас лишние кони. Лишних не имеется. Эх, занемела окончательно поясница. — Так кто выделяет коня? Чемпосов обвел взглядом всех, ни к кому в отдельности не адресуясь. — Нет таких. — Нет. — Закончим. Даже не спросив насчет пожертвования продовольствия и одежды, Чемпосов скомкал свой чистый лист с единственным словом добровольцы и засунул его в карман. Облегченно гомоня, все повалили во двор. — Некоторые должно приехали на конях. — Отобрать! — подумал раздосадованный Чемпосов. — Берите ружья и выходите! — шепотом сказал он своим. Живо выскочив за дверь, тут же увидели, как двое пошли к опушке за с и н о в а л За ними! — велел Чемпосов. — Нагнали тех за сеновалом сразу же, возле запряженного в с а н и коня. — Чей конь? — Ой! Робко ответил хозяин коня, худой, болезненного вида, хотя и молодой мужчина в старом зипуне, туго подпоясанном. — Коня твоего я забираю для нужд дружины, — заявил Чемпосов. — Иди, Лекес, привяжи этого коня к своему. — Ну, нахо! А не мев от неожиданности. Мужичонка в зипуне пошел было следом за Лекесом, да вдруг повернулся к Чемпосову. — Что же Это... Выдавил он а з себя в замешательстве, топчас на одном месте. «Конь хромает на одну ногу, потому я оставлен в прошлых наборах», — подойдя, объяснил другой, немолодой уже мужчина. «У этого человека большая семья, кормится он только охотой, и без коня ему нельзя хворой, пешком далеко идти, что-нибудь на себе нести, не в состоянии лишиться коня погибель. ничего — Ничего, что конь хромой, будет в обозе, не глядя ни на кого, — хмуро ответил Чемпосов. — А ты не заступайся, не заговаривай зубы, адвокат, пошевеливайся, Лекес. в и д и ш ь что уводит его коня, мужичонка в з и п у н е тихо простонал «О горе!» и, шагнув вдогонку за конем, облокотился рукой о дерево. Слезы потекли по глубоким морщинам его исхудалых щек. тенщика моим знать суждено с голоду умереть стой вернись внезапно обернувшись в сторону лекеса закричал чемпосов поставь обратно коня не смею поверить переспросил лекес не ответив чемпосов пошел к дому вид у него был подавленный а лекес охотно повернул коня и привел на старое место. «Пусть б а й н а й тебя не обделит», — сказал он мужичонке и, подпрыгивая, помчался к сугулану. у б а й н а й дух, покровительствующий охотник». «Поехали назад не от обедов». Когда я привел коня и привязал на старое место, хозяин уж был рад, не знаю, как сказать. Улыбаясь до ушей, Лекес повернулся к спутникам. Чемпосов только крякнул, к у т а и с в о р о т н и к дохи. Довольно долго ехали молча. Кончился л а с дорога ушла в лес. Ты сегодня за кого агитировал? За Пепеляева или за Красных? Хмуро спросил, наконец, Чемпосов. Было велено рассказать, как и почему я перешел. Вот и рассказал. Чемпосов обернулся и глянул ему прямо в лицо. Хочешь сказаться дураком. Только, кажется мне, ты не так уж глуп. Не поймешь, какая у тебя подкладка. Какая еще подкладка. Чемпосов опять ушел в воротник до хи. Завечерело, лес становился вся сумрачней. — Есть хочется, давайте куда-нибудь то завернем, — предложил а Ликес. — Ни слова в ответ. Потом Мотта из головы не шел испытующий взгляд Чемпосова. — Эх, дал он сегодня Маху, о некоторых вещах надо было промолчать. О съезде советов, к примеру, не стоило рассказывать. Вдруг этого черта угораздит доложить начальству. Хотя, в сущности, что за беда? Меня спросили, я и рассказал. Судя по всему, чем боссом недвоедушен, у доносчика на лице всегда что-нибудь эткое. Даже в детстве ябеду всегда безошибочно определяли по лицу. И все-таки нет уверенности, что не донесет... Тем более приехали без добровольцев, без подвод и без коней пустые. Но если он заметил, что я говорю не так, почему тотчас же не отдернул? Донесет, да могут и к нему придраться. — Во время того их съезда ты был в Якутске? Неожиданно обернулся Чемпосов. — Да, я был там. На заседаниях присутствовал, не на всех. Народу много было. Ух, как много, со всех улусов. Ну и... Как? Чего как? Ну, это в общем... Ну, съезд-то... В общем... В общем-то было радостно. Торжественно. Приветствия там, поздравления. Автономия, как-никак. Рекуют бедняки, это понятно. Но чему радуется интеллигенция? Ну, как же? Тоже носится с этой автономией. Говорят, широко распространится якутская письменность. Разовьется национальная культура. Будет литературно-художественный журнал на якутском. Откроется театр, свои писатели, артисты, музыканты. Да и еще вот что. В школах обучать будут детей по-якутски. Похоже на сказку. Больше за всю дорогу Чемпосов ни слова не произнес. Спал он или бодрствовал, понять было трудно.